«Конечно, я не виню тебя, папа. И зачем ты так говоришь? Ты все это принимаешь слишком близко к сердцу, бедный мой папочка. Ты побледнел. Я сбегаю наверх и принесу тебе желудочных капель». Она обвела руками шею отца и поцеловала его в обе щеки. «Спасибо тебе, Тони», — сказал он. «Ну, полно, полно, пусти меня. Еще раз спасибо тебе. Мне много пришлось перенести в последнее время. Ну, что поделаешь?» Это испытание, неспосланное Господом. И все же я не могу не чувствовать известной вины перед тобой, дитя мое. Теперь, Тони, все сводится к вопросу, на который ты так еще и не дала мне вразумительного ответа. Скажи мне откровенно, Тони, за эти годы брака ты полюбила своего мужа?» Тони снова разразилась слезами и, обеими руками прижимая к глазам батистовый платочек, сквозь слезы пробормотала. «А что ты говоришь, папа? Я никогда его не любила. Он всегда был мне противен. Разве ты этого не знаешь?» Трудно сказать, что отразилось на лице Иоганна Буденброка. Глаза у него сделались испуганными и печальными, и все же он сжал губы так крепко, что в уголках рта и на щеках образовались складки. А это у него обычно служило признаком удовлетворенности при заключении выгодной сделки. Он прошептал «Четыре года!» Слезы Тони мгновенно иссякли. С мокрым платочком в руках она выпрямилась и злобно крикнула «Четыре года! Да! За эти четыре года он пребыл со мной всего несколько вечеров, читая газету». Господь послал вам ребенка, взволнованно продолжал консул. Да, папа, и я очень люблю Эрику, хотя Грюнлих утверждает, что я плохая мать. С ней я ни при каких бы условиях не согласилась расстаться. Но Грюнлих нет, Грюнлих нет, очень мне надо, а теперь он ко всему еще и банкрот. Ах, папа, если ты возьмешь меня и Эрику домой с радостью, Вот я все и сказала. Консул снова сжал губы. Он был очень доволен. Правда, основной разговор еще предстоял ему, но, принимая во внимание решительность, проявленную Тони, он уже не таил в себе ничего угрожающего. За всем этим сказал консул. Ты позабыла, дитя мое, что беде как-никак можно помочь. Я могу помочь. Я уже сказал, что считаю себя виноватым перед тобой, и в случае, в случае, если ты на меня надеешься, если ждешь, я своим вмешательством могу предотвратить банкротство, могу так или иначе покрыть долги твоего мужа и поддержать его дело. Он вопросительно смотрел на дочь, и выражение ее лица его удовлетворило. На нем было написано «Разочарование». «О какой сумме, собственно, идет речь?» спросила Тони. «Не в этом дело, дитя мое, а крупной, очень крупной сумме». И консул Буденброк покачал головой, словно одна мысль об этой сумме уже подтачивала его силы. «Я, конечно, — продолжал он, — не вправе скрывать от тебя, что наша фирма понесла значительные убытки, и выплаты этой суммы Тяжелым бременем легла бы на нее, настолько тяжелым, что она бы не скоро, не скоро оправилась. Я говорю это отнюдь не затем, он не успел кончить. Тони вскочила на ноги, она даже отступила на несколько шагов и все еще, не выпуская из рук мокрого кружевного платочка, крикнула «Хватит! Довольно! Никогда!» Вид у нее был почти героический. Слово «фирма» решило все. Оно перевесило даже ее отвращение к Грюндлиху. «Ты этого не сделаешь, папа!» Вне себя продолжала она. «Не доставало, чтобы еще ты обанкротился!» «Хватит! Никогда!» В это мгновение кто-то нерешительно приотворил двери из коридора, и на пороге появился господин Грюндлих. Иоганн Буденброк поднялся ему навстречу. Самое это движение, казалось, говорило «Все кончено, сударь!» Глава 8 Лицо господина Грюнлиха было все в красных пятнах, но оделся он, как всегда, самым тщательным образом. На нем был черный сборчатый солидный сюртук и гороховые панталоны, Почти точная копия того костюма, в котором он некогда являлся на Менгштрассе. Он продолжал стоять в дверях, словно обессилев, и, потупившись, слабо проговорил своим бархатным голосом. «Отец — Отец! Консул холодно поклонился и энергичным движением оправил галстук. — Благодарю вас за то, что вы приехали, — произнес господин Грюнлих. «Я считал это своим долгом, друг мой», — отвечал консул. «Боюсь только, что ничем другим я не смогу быть вам полезен». зять взглянул на него и принял позу еще более расслабленную. «Я слышал, — продолжал консул, — что ваш банкир, господин Кессельмейер, ждет нас. Где мы будем вести переговоры? Я в вашем распоряжении». «Будьте так добры пройти за мной», — невнятно прошептал Грюнлих. Консул Буденброк запечатлел поцелуй на лбу дочери и сказал, «Поди наверх к ребенку, Антония». Затем он вместе с Грюнлихом, который шел то сзади его, то спереди, чтобы подымать портьеры и отворять двери, проследовал через столовую в маленькую гостиную. Господин Кессельмейр, стоявший у окна, круто обернулся, чем черный-белый пух на его голове взъерошился и тут же мгновенно улегся на черепе господин банкир кесельмэр оптовый торговец консул буденброк мой тесть скромно и внушительно представил их друг другу господин грюнлях лицо консула осталось неподвижным господин кссельмэр поклонился взмахнув руками и уперев оба своих желтых зубы верхнюю губу, сказал. — К вашим услугам, господин консул. Разрешите выразить живейшее удовольствие по поводу... — Простите, великодушно, за то, что мы заставили вас ждать, Кэссельмейр, — сказал господин Грюнли. Он был сама учтивость по отношению к обоим гостям. — Не перейти ли нам к делу, — предложил консул, озираясь и словно ища чего-то. Хозяин дома поспешил сказать, — Прошу вас, господа, Они направились в курительную, и господин Кэссельмейр развязно осведомился. — Как изволили проехаться, господин консул? — Ага, дождь! Да, неудачное время года, грязь непролазная. Вот если бы морозит, снежок, но не тут-то было. Ливень, грязище, мерзость! Мерзость, да и только! — Странный человек, — подумал консул. В середине маленькой комнаты с обоями в темных цветах стоял довольно большой четырехугольный стол, крытый зеленым сукном. Дождь за окном усилился. В комнате стало так темно, что господин Грюнлих поспешил зажечь все три свечи, стоявшие на столе в серебряных подсвечниках. На зеленом сукне были разложены деловые письма в голубоватых конвертах со штемпелями различных фирм, захватанные а местами даже надорванные бумаги, испещленные цифрами и подписями. Там же лежал толстый грозбух и стоял металлический письменный прибор, песочница, чернильница и стакан, топорщившийся остро отточенными перьями. В слова господина Грюнлиха были тактично сдержаны и учтиво торжественно, как на похоронах. «Прошу вас, дорогой отец, садитесь в кресло» любезно предлагал он. «Господин Кессельмейер, не будете ли вы так добры сесть вот здесь?» Наконец все разместились. Банкир напротив хозяина дома, а консул в кресле у широкой стороны стола. Спинка этого кресла почти упиралась в дверь. Господин Кессельмейер наклонился, отчего его нижняя губа тотчас же отвисла. высвободил один шнурок из клубка на своем жилете и вскинул пенсне на нос, при этом уморительно сморщившись и широко разинув рот. Затем он почесал в своих коротко остриженных бакенбардах, отчего возник нестерпимо нервирующий звук. Упер руки в колени, взглядом указал на бумаги и весело заметил. «Ха-ха! Вся история болезни!» «Вы позволите мне несколько подробнее ознакомиться с положением вещей?» сказал Коцул и потянул к себе грузбух. Но господин Грюнли, словно защищая книгу, простер над ней обе руки со вздутыми голубоватыми жилами и воскликнул дрожащим взволнованным голосом. «Одну минуточку! Одну только минуточку, отец! О, позвольте мне предупредить вас! Да, вам все откроется! От вашего взора ничего не ускользнет! Верьте одному!» Вам откроется положение человека несчастного, но невиновного. Смотрите на меня, отец, как на человека, без устали боровшегося с судьбой и все-таки ею поверженного. В этом смысле посмотрим, друг мой, посмотрим, нетерпеливо отвечал консул. И господин Грюндлих отвел руки, положившись на волю Божию. Несколько долгих страшных минут прошло в молчании. Все трое сидели, освещенные дрожащим светом, почти вплотную друг возле друга, замкнутые в четырех темных стенах. В немой тишине слышался только шорох страниц, которые перелистывал консул. За окнами журчал дождь. Господин Кесельмейер, скрестив руки и засунув большие пальцы в пройму жилета, остальными барабанил по своей груди и переводил несказанно веселый взор с одного на другого. Господин Грюнлих сидел совершенно прямо, положив руки на стол. Он уныло глядел перед собой и лишь изредка опасливо косился на тесте. Консул листал в грузбухе, водил ногтем по столбцам цифр, сличал даты, время от времени мелко и неразборчиво выписывал карандашом какие-то цифры. На его утомленном лице выражался ужас перед тем, что ему открылось. Наконец он положил свою левую руку на руку господина Грюнлиха и, потрясённый, сказал. «Несчастный вы человек!» «Отец!» — выдавил из себя господин Грюнлих. Две крупные слезы скатились из его глаз и повисли на золотисто-жёлтых бакенбардах. Господин Кессельмейр с нескрываемым интересом следил за путём следования этих двух капель. Он даже слегка приподнялся, вытянул шею и, разинув рот, смотрел прямо в лицо своего клиента. Консул Буденброк был очень взволнован. Собственные беды смягчили его сердце. Казалось, он вот-вот даст увлечь себя состраданию, но он быстро справился со своими чувствами. «Невероятно — Невероятно! — сказал он, безнадежно покачав головой. «За какие-то несколько лет!» «Ерунда!» — воскликнул господин Кессельмейер, пребывавший весьма благодушном настроении. «За четыре года можно великолепнейшим образом вылететь в трубу, если вспомнить, как братья Вестфаль в Бремени еще недавно задирали нос!» Консул прищурился, он не видел и не слышал Кессельмейера. Ни единым словом не выдал он мысли, которая сейчас неотступно его преследовала. «Почему?» – спрашивал он себя подозрительно и вместе с тем ничего не понимая. «Почему это должно было случиться именно теперь?» Грюнлих мог уже два, а то и три года назад оказаться в положении, в которое он попал сейчас. Это было ясно с первого взгляда на записи в его книгах. Но его кредит был неисчерпаем. Банки сужали его капиталом. Солиднейшие фирмы, такие как сенатор Бок и консул Гудштикер, поддерживали любое его начинание. Векселя господина Грюнлиха ходили наравне с наличными деньгами. Почему же именно теперь? Теперь-теперь. Собственно, глава фирмы иоган Буденброк уже давно понял, что значит это теперь. Это окончательное крушение, это всеобщее недоверие, это единодушный, беспощадный натиск на господина Грюнлиха при полном несоблюдении даже простейших форм вежливости».